И исповедание православия большей частью встречалось в людях тупых, жестоких и бездравственных, и считающих себя очень важными. Ум же, честность, прямота, добродушия и нравственность большей частью встречались в людях, признающих себя неверующими. В школах учат катехизису и посылают учеников в церковь. От чиновников требуют свидетельств в бытии у причастия.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 И Эс перестал с этого дня становиться на молитву и ходить в церковь. И вот 30 лет не молится, не причащается и не ходит в церковь. И не потому, чтобы он знал убеждение своего брата и присоединился к ним, не потому, чтобы он решил что-нибудь в своей душе, а только потому, что слово это, сказанное братом, било, как толчок пальцем в стену, которая готова была упасть от собственной тяжести.